1921 году белые армии были разбиты. По укромным углам русской равнины держались одни шайки бандитов. На подавление бандитов из веков был послан в лесную Тамбовщину с отдельным отрядом Красной армии. Но неожиданно его откомандировали из армии и назначили начальником уездной милиции. Тут встретился он с Новожиловым. Новожилов стоял во главе местной чрезвычайной комиссии. В первом разговоре с глазу на глаз он сказал, что, мол, вот из веков два года был комиссаром на фронте, и служба в милиции чудится ему, наверное, мелкой. Но милиция дело особенное. Она близка к населению, много знает, должна больше кого другого отвечать. Слыхал ли из веков? спросил он. За что посадили прежнего начальника, нет? — Это относится к теперешней твоей задаче, — сказал Новожилов. — В уезде гуляет Иван Шостак. Он из здешних. Был раньше у белых, дезертировал. Сразу, как возвратился домой, начал подбивать по деревням людей. Айда, ребята, за мной! Искать в зеленом лесу правду. Научился у своих атаманов на юге. Мы все время на его следу, но банда уходит из-под рук. У шестака, что не деревни, свои покровители. Он прошлый год ловко купил кулаков, отбил у советского продотряда обоз с хлебом и весь вернул кулакам. Они в благодарность всю шайку от себя на поставили. Мы арестовали человек сорок, о которых знаем, что они с бандитами связаны. Начальнику милиции приглянулась одна молодуха из арестованных. Он потом сам показал, что красавица стояла у него перед глазами во сне и наяву. Выведут арестованных на прогулку, он за ней в щелку смотрит, оторваться не может. Пава! Про себя он решил, попроси она, чтобы он помог ей убежать, он поможет. Она возьми да и заговори с ним. Почуяло, видно его вздохи. Это народ опытный, я с ней беседовал. Действительно хороша собой ведьма. Дальше больше начальник стал давать ей разные поблажки. А уж тут что ему оставалось? Они положили бежать вместе. Но сорвалось. Мы перехватили их по дороге. Наследствие пава это смеется мне в лицо. Потеряли вы, говорит, начальника, он теперь ко мне прикован. А про свои делишки с бандой ни слова. Но мы установили, что она вела дружбу с шестаком еще прежде, чем ему уйти с белыми. Начальник милиции клянется, будто об этом не знал. Да, все равно, знал, не знал, чести не прибавит. Первый долг милиции — честность. Если без утайки то у нас в этом пункте имеются нарушения, — закончил Новожилов. Извекову поручили ликвидировать банду. Это была его единственная операция на службе в милиции. Его вскоре отозвали, и он опять вернулся в армию. Задача была военной, но войну в деревнях вели хитрее, чем на фронте. Не вдруг углядишь... То на чьей стороне, все будто мирно гладко, идешь по земле, как по травке, а под травкой огонь, где он вырвется, не угадаешь. Как только шестаку стало известно, что прислан красноармейский отряд, он начал маневрировать, запутывая следы банды, распространяя по деревням вздор о ее движении. Извеков поддерживал с красноармейским отрядом связь. Шостак все внимание сосредоточил на военном отряде и, отходя от него, сближался с милицейской группой. Разведка, наконец, донесла Извекову, близ какой деревни банда остановилась, на дневку. Шостак перед тем ночевал в этой деревне у завзятого кулака Воронкина. Не исключалось, заночу это еще раз. Извеков решился действовать немедленно. Людей у него было немного, и только он один и его помощник на конях, остальные – пешие. Но он успел до вечера обложить деревню двумя линиями милиции с лесных сторон. Проезжую дорогу, которая шла по деревне из конца в конец улицей, из веков приказал держать открытой, поставив секреты. Один милиционер, родом из этой деревни, в сумерке заметил на дороге крестьянку, Узнал ее, вышел из укрытия, поговорил с ней. Она направлялась переночевать в соседнее село, чтобы с утречка занять очередь в фельдшерском пункте. Она мучилась зубами. Милиционер не удержался спросить про Воронкина. Она ответила, ничего, мол, черту лысому не делается, живет и пирует. — И сейчас пирует? — спросил милиционер. — А кто его знает? К полуночи лазутчики доставили Извекову сведения, каков был результат разговора на дороге. У Воронкина за полдень были будто бы неизвестные люди, пили самогон, но как присумерничала, вдруг схватились с места и все до одного исчезли. Операция была выдана. Извеков арестовал милиционера, сказав, что жинка своими больными зубами Заговорила дураку его здоровые. Надо было поправлять проруху. Из веков подтянул обе линии милиции к деревне и в полночь приказал проводить себя в избу Воронкина. Ему открыл сам хозяин. Кирилл велел засветить огонь. Вошел в горницы в сопровождении двух милиционеров, другие отцепили двор. Вся семья поднялась со сна, чужих никого не оказалось. Воронкин был человеком умным. Он признал, что днем к нему явились люди, погрозили, вот как вы теперь, товарищи, оружием, потребовали достать вина, выставить сало, выпили, наелись, наказали проглотить язык, не то быть, от двора моего с избой останутся одни головешки, и ушли, как пришли. Никого из них, Воронкин, по словам его, Никогда не знал, а исполнял, что они требовали под страхом. А Шестаке заявил, что о таком слышал, но видеть не видал, Бог миловал. И в подтверждении перекрестился на божницу. «Ну, Воронкин довольно вранья. Хоть врешь ты складно», — сказал Кирилл. «Нам все известно. Правды от тебя добьется суд. А теперь выбирай». Либо ты сейчас идешь в тюрьму, либо выполняешь задание, которое исполнить я тебе прикажу. Банда Шестака свое отгуляла, она в кольце. Мы действуем с Красной Армией. У Шестака один выход — сдаваться. Понятно?» Воронкин ответил с раздумьем. «Понятно. Давай вам Бог, ежели оно так, как изволите сказывать». А какой же мне будет от вас приказ? Ты сейчас отправишься к шестаку и скажешь, чтобы он вышел со мной на переговоры. Передашь ему от моего имени, что Красная Армия вести переговоров не будет, у нее приказ разгромить шайку на голову. Бандитам выгоднее иметь дело с гражданской властью, с милицией. Это тоже передашь шестаку Запомнил? «Как не запомнит, товарищ начальник? Куда только мне теперь идти? Вы укажите. Лес велик, а ночью того больше. Каким таким людям ваше слово передать, которых я ведать не ведаю? Тогда вели хозяйки дать тебе смену белья, да два коровая хлеба на твоих конвоиров. Пойдешь в город, в ЧК». Женщины по горницам, за ними детишки принялись голосить, плакать. Воронкин цыкнул на домочадцев, чтоб замолкли, стал к иконам помолился. Оборачиваясь к Извекову, развел руками. — Тут тюрьма, там смерть. Выбирай, чего хочешь. Сколько живу, ни разу не ходил по грибы в ночное. Слушаюсь, товарищ начальник, ваша воля. Не вздумай остаться с бандой. Я буду ждать тебя в избе. Никто из твоих отсюда не выйдет, пока не вернешься. Не забывай про семью. Объей как забыть, сказал Воронкин. И с этими словами взял славки армяк, накинул на плечи и, поклонившись извекову, пошел к дверям. Много передумал Кирилл, дожидаясь Воронкина поворачивая в уме его последние слова которые могли означать что угодно так ли так ли поступит воронкин но с появлением его у бандитов шестак получал достоверные сведения о местонахождении милиции стало быть надо было ждать удара с любой стороны однако на рассвете воронкин возвратился и принес ответ шестака главарь шайки соглашался встретиться при условии что встреча произойдет без оружия значит бандиты будут меня держать на мушке а я перед ними как новорожденный, — сказал из веков воронкин пожал плечами я ихним желанием неволен ты ничему не волен а небось сыскал в лесу своих дружков без промаха не я их искал товарищ начальник они сами меня помали Кирилл засмеялся. Подумав немного, он расстегнул пояс, скинул с плеча портупею и отдал свой маузер милиционеру. «Показывай дорогу», — приказал он Воронкину. Они вышли за околицу деревни вчетвером. Двое милиционеров при винтовках конвоировали Воронкина. И из веков ехал верхом. В лесу висел туман, и было сонно-тихо. Они прошли с полчаса, когда Воронкин объявил, что с этого места из Извекову надо ехать одному по просеке, на которой его встретит и проводит куда следует. Когда встретит, они скажут, услышите. — Ты знаешь, Воронкин, чем я рискую, — предупредил Извеков. — Но мои ребята, — он показал на конвой, — тоже знают, что им с тобой делать по первому выстрелу. — Кто же станет стрелять, товарищ начальник? когда вас ихняя голова дожидает. Извольте навязать на рукав белый платочек, доезжайте себе шагом». Так из веков и сделав На узкой заросшей просеке туман был гуще. Сентябрьский холодок нетронуто держался в лесной тени. Но Кириллу было жарко. Он расстегнул шинели френч. Сделать это было надо и потому, что Френчем к самому сердцу прижат был наган. С каждым шагом назойливее мучило его желание повернуть вспять. Ему казалось, он обманут. Весь его план представлялся ему детски глупым. Но он видел, что перестраивать замысел поздно. Время потеряно. Он отпустил поводья. Конь обходил выступавший из тумана деревца молодого подлеска. У него было ощущение, что просеку Заглатывает вода, и сам он медленно идет ко дну. Он глядел на часы. Стрелка двигалась лениво, как никогда. Раздался свист, конь рванул в бок. Кирилл остановил его. Было тихо. Он тронул вперед. Засвистели еще раз. Он вновь остановился. Что означали слова Воронкина, они скажут. Он подумал, разбойники говорят свистом он не двигался, он думал как быть, если его подкарауливает справа и не видит платка на его левом рукаве он ничего не слышал он следил за ушами коня конь поводил им его в обе стороны вдруг он потянул мордой влево поднял ее дважды кратко и тихо проржал на лошадь подумал кирилл и крикнул с нетерпением выходи Я безоружный. Почти сразу он услышал шелест раздвигаемой листвы. На просеку вышли двое. один держал винтовку наперевес, другой браунинг. С противоположной стороны показались еще двое вооруженных. Сенин неторопливо обошли коня кругом, держась в сторожком отдалении. Тот что с браунингом спросил из кем он будет и привел ли кого-нибудь с собой. Потом потребовали, чтобы он спешился, и взяли коня под усцы. Кирилла повели в лес по старой тропе. В нескольких шагах стояла привязанная к лошадь. В седло вскочил человек с браунингом, он командовал людьми. Скоро вышли на небольшую поляну. Туман здесь успел поредеть, И было светлее. Извекова вывели на середину поляны и отошли от него. Он сказал себе, что, может быть, теперь конец, и улыбнулся тому, что во всем виноват сам. Он стоял как перед расстрелом. Спустя минуту против него на опушке бесшумно появились три парня и, раздвигаясь сапогами несмятую и тяжелую трасы траву, медленно зашагали к нему. Средний из них, высокий, очень худой, с подстриженными темными усиками, в запачканной панами и накинутой на плечи помятой военной шинели, первым остановился перед Извековым и приложил руку к виску. Кирилл удержал дернувшуюся в ответ руку и кивнул. Все молчали. Голубыми на выкате глазами высокий рассматривал Из-под пригнутого поля Панамы лицо Извекова. Парень справа проговорил нахмуренно. «Атаман Иван Шастак слушает, что скажете». Извеков повторил слово в слово то, что уже должен был передать Воронкин. Шастак молчал. В стане шайки принятого решения, очевидно, не было. Ее главарь раздумывал, прикрывая свои мысли, словно омертвевшей неподвижностью из пятого лица. Неожиданно оно все дрогнуло от сощуренных глаз до рта, который засветился неровными зубами. Он спросил слегка певучим голосом. «Вы требуете сдачи на милость? Я ставлю требования по расчету сил. Превосходство на нашей стороне». — Мы о вас больше знаем, чем вы о нас, — сказал Шостак. Он взглянул на своих подручных. Они усмехнулись. Лицо его опять остыло. Он добавил вызывающе. Красноармейский отряд заплутался в четырех соснах, а над начальником милиции сейчас наша воля. — Я не боюсь и не верю, что вы меня убьете, — быстро и зло сказал века Это вы прежнего начальника вокруг пальца обводили. Зато он теперь и сидит. Вы меня убьете. Вас все равно разобьют, переловят. Уйти вам некуда. За нами советская власть. А что за вами? Вы убьете десятерых. Вас уничтожат всех. Сложите оружие. Я гарантирую вам жизнь. Если кого суд накажет, отбудете наказание, станете честными людьми. Оба парня покосились на своего вожака с улыбкой. Его лицо не менялось. Кирилл почувствовал, что пора выкладывать козырь. Кто из вас хочет сегодня же пойти по домам, ночевать с женами? Все могут уйти. Завтра явитесь, я сдам вас советской власти. Вас будут судить, применят амнистию, как к добровольно сдавшимся. Закон вам известен. За свое слово я отвечаю, убьете меня вам хуже. Дальше бандитить не рассчитывайте. Ваши семьи у нас в руках. Кирилл остановился на мгновение. А у кого семей нет, красавицы. Сошлем всех. Сдадитесь, семьи будут пощажены, и вы к ним вернетесь. Он замолчал, шестак не двигался. По-прежнему. Выпеченным своим взором, он изучал лицо из века. Потом голова его нехотя обратилась вправо, и будто с удивлением он хмыкнул, не открывая рта. Хм, наверное, это была его манера спрашивать. Парень, на которого он смотрел, потупился, но не ответил. Шестак снял панаму, взмахнул ею как флагом, и вдруг высоким, заливистым голосом Пропел команду. «Парламентера отпустить!» «Я буду ожидать два часа», — сказал Извеков. «Прибыть надлежит с оружием во двор Воронкина». «Переговоры кончены!» — отрезал шестак и отступил на шаг. Парни заслонили его собой, и через их плечи он, смеясь, сказал. «Прыткий товарищ!» Той же тропой из Векова проводили на просеку. Ему отдали коня, он перекинул по воде, поправил седло, не спеша сел и тронул шагом. Он думал, что же означала команда «отпустить». Отпустить на тот свет он ждал пули в спину. Он едва подавил желание выхватить спрятанный ноган, чтобы отстреливаться. Но продолжал ехать шагом. Уже уверенный, что туман скрыл его, он ударил коня стременами и поскакал. Когда он завидел милиционеров и осадил коня с галопа, его встряхнуло ознобом, и он почувствовал, как ледяная нательная рубаха словно примерзает к лопаткам и плечам. Он приказал милиционерам занять секреты, чтобы надежно следить за бандой, и вернулся с Воронкиным в его избу.